Глава 9. В которой нагонёк заглядывают те, кого хоть и приглашали, но ждать не ждали. Очаг у Малка получился весьма непривычного вида, плоский, толщиной в половину мизинца, по форме же напоминающей древнюю драхму как и она, круглая и с дыркой посередине. Захочешь, сделать специально не получится, а у Малкон таким вышел сам собой. Вроде бы и ничего нового в процессе обработки не вносил и очищал от скверна, так же, как и раньше, и даже тесак для поглощения потусторонней дряни попробовал использовать. Однако в результате получил вовсе не то, что планировал. Вместо длительной многодневной очистки и два ли не мгновенное вытеснение силы пекла Вместо частичной трансформы в нечто более приятное для глаз, полноценное превращение в некое подобие медальона, ну и, наконец, вместо обретения нового проклятого ножа, повреждения одного из тесаков выбросом силы. Малк даже растерялся поначалу. Вроде бы собирался дать начало протяженному по времени процессу, на деле же получил уже готовый результат. Да, полностью провалив создание ножа, но зато сразу же заполучив в свои руки полноценный очаг. И ведь так сразу не разберешь, в чем причина подобного прорыва в навыках. Опыт ли тому виной проявление во власти порчи или, например, наличие неких подспудных образов и желаний, влияющих на манипуляции силой? Малк не имел ни малейшего понятия. Однако это совсем не означало, что он не рад неожиданному подарку судьбы. В условиях, когда у тебя нет доступа к подходящему источнику, ускоренное, пусть даже всего на пару-тройку седмиц, обретение инструмента для поглощения силы уже кажется немалой удачей. Чего ж тут огорчаться. Вообще с этой историей по разграблению Сидерерии Малку по-настоящему повезло. Мало того, что он правильно выбрал цель, удивительное сочетание слабой защиты и большого богатства, но еще и ухитрился вовремя сбежать не столкнувшись ни с разъяренными смертными охранниками, ни с очевидно заправлявшим там магом смерти. Последний Малка особенно настораживал. Вроде и признаков большой мощи в следах обрядов ему заметить не удалось. И мастерство создания призраков там явно хромало. Но все равно было нечто такое, что не могло не настораживать. Неизвестный чародей как-то слишком уж нагло и уверенно работал жертвенной силой. Но там, где жертвенная сила, всегда есть место и для других грязных секретов, знакомства с которыми Малк предпочел бы избежать. Вот он и убежал, собрал трофеи, организовал в и пожар и на пару стилям рванул прочь из деревни, едва успев дождаться конца ночи. Сначала за пару часов добрались до расположенной чуть севернее деревни, там залезли в лодочный сарай, позаимствовали старенькую плоскодонку Малк для очистки и совести оставил на единственной лавке две драхмы, и далее порядка восьми часов сплавлялись по реке. И лишь когда водный путь свернул в небольшой лесок, лишь тогда позволили себе сойти на берег и отдохнуть. Последним, правда, больше увлекался Тиль, а вот интересы Малка были все больше нацелены на занятия магией. Появляться в людных местах частями демонических тел было смерти подобно. И потому он при первой же возможности приложил максимум усилий для того, чтобы избавить свои трофеи от вони скверна. «Ты со своим ритуалом очистки уже четыре часа возишься. Что-то не так?» Подал голос Тиль после того, как Малк завершил очередную попытку изгнать из свежестворенного очага скверну и принялся ощупывать костяной медальон руками. «Во-первых, не четыре, а два с половиной. Во-вторых же, какая разница?» «Тебе-то это никаким боком не мешает», — огрызнулся Малк задумчиво. «Это да, но хотелось бы, чтобы ты закончил с иллюминацией и не навел на наш след к дома болотной выпи». Заметил колокар, который после демонстрации навыков владения клевцом, кажется, обрел несколько излишнюю уверенность в своих силах. Малк усмехнулся. «Без этой, как ты говоришь, иллюминации нас даже особо искать не придется. Все жандармы Орктавии как мотыльки на свет слетятся». «Тогда, может, этот хлам лучше просто выкинуть?» Тут же предложил Тиль. «Я лучше тебя выкину», — огрызнулся Малк, но не всерьез. Гораздо больше, чем болтовня товарища, его сейчас интересовал свежесотворенный инструмент. И он еще раз придирчиво прошелся по нему духовным вниманием, чтобы в который раз убедиться, что предмет был совершенно чист. «Очень интересно», — пробормотал, наконец, Малк и убрал костяной диск в наплечную сумку. Она также была трофеем Сидрерией, и в ней уже хранились две лучевые кости одной из демонических обезьян, той самой, что почти не пострадала от разрушительных для тварей пеклочар. И что самое любопытное, в них тоже не было ни капли демонической скверны. По какой-то причине адская трава никак не взаимодействовала с материалом данных костей, и Малк извлек их из тела твари уже чистыми, что вкупе с их аномальной твердостью Прямо указывал на их ценность в качестве материала для изготовления артефактов. Главное, найти хорошего мастера, вроде господина Доусона. А там... Впрочем, слишком уж впадать в фантазии было не в духе Малка. И он тут же вернулся гораздо более приземленным вещам. Монеты пересчитал? Спросил он у Тиля. Пока Малк возился с демоническими костями, товарищ вновь занялся пересчетом добытого золота. Уж Ерох его знает, что ему так нравилось в возне с Драхмами. Но за время стоянки в сумке с ними Клакар заглядывал уже трижды. И, возможно, собирался сделать это в четвертый раз. «Обижаешь!» – расплылся в улыбке Тиль. «Ровно 354 Драхмы. Все плечо оттянули, пока нес, но…» – он тихонько засмеялся. «Но эту тяжесть я готов потерпеть». «Прилично!» – присвистнул Малк. Пусть на его долю и приходилось лишь две трети от общей суммы, результат все равно получался немаленьким. Что с небольшим запасом даже перекрывало понесенную у входа в некрополь потери. «Прилично?» – снисходительно фыркнул Тиль. «Уверен, если сейчас спросить заправлявшего в том подвале ублюдка, он подберет для случившегося несколько иные эпитеты». Торговец принялся загибать пальцы. «Лабораторию его, или как там она у магов называется, сожгли». «Демонической кровью все изгадили. Если захочет восстановить предприятие, сначала будет вынужден хорошенько там все почистить. А те же жрецы берут за свою работу дорого. Ну и самое главное. золотишка его мы утащили, а товар на тысячу драхм уничтожили. Да за такое кураторы из дома болотной выпи могут и под нож пустить». «Не пустят», — сожалением сожалением помотал головой Малк. «Ценных специалистов предпочитают беречь». С каким удовольствием он открутил бы башку этому любителю приносить людей в жертву, не описать. Но, увы, свои желания надо соизмерять со своими возможностями. Это да, согласился Тиль, впрочем, не особо огорченный. На подобного рода материю он смотрел с гораздо большей, чем Малк практичностью, чего нельзя было сказать о несколько более приземленных вещах. — Кстати, Малк, а что в том мешочке? — спросил он внезапно. Подождал ответа и когда его не услышал, поморщившись, напомнил. В том самом, что на полке с Драхами лежал. Ты ведь его тогда первым схватил, и с той поры ни разу мне не показывал. Малк криво усмехнулся, этого вопроса он ждал давно. И быть его спутник обычным торговцем Тилем, обязательно дал бы исчерпывающее пояснение. Однако общаться ему приходилось сразу с двумя личностями, одна из которых могла быть отнесена в условные враги. А значит, и обсуждение кое-каких тем следовало считать чем-то вроде табу. Есть такое, кивнул он после короткой заминки. Но это тот самый случай, когда не магу не стоит лезть в дела магов. Была некоторая надежда, что удастся увести разговор в сторону, однако тиль оказался для этого слишком воинственно настроен. Да, да, маги и не маги, как же, скривился Клокар презрительно. «Малк, в подвале то мы сражались вместе, а значит и права на добычу у нас тоже общие, поэтому давай отвечай, что было в том мешочке?» «Снова что-нибудь запрещенное, очень дорогое, но оскорбляющее твое чувство прекрасного?» У Малка появился соблазн согласиться, однако Кашель лежал среди его вещей, и Тиль мог его видеть, что напрочь рубило данную версию на корню. Поэтому он был вынужден честно сказать... — Почему? Нет, просто кое-что такое, что способно принести выгоду лично мне и никаким боком не относится к тебе. — Как же верю! — фыркнул Кулакар. — Ну, говори, там какие-нибудь демонические пелюли? Да тьфу тебе, возмутился Мал. — Я же вроде говорил, что с пеклом тамошний Мак не связан. — Это был бы так себе аргумент, если бы я собственными глазами не видел, как ты эликсиров на тысячу драхм растоптал, — принялся рассуждать Тиль. «Так что да, демоническую дрянь ты бы выкинул. Но тогда что? Может, силовой камень?» «А почему не рассматриваешь гораздо более простые варианты? Драгоценные камни, например?» «Не сдержал любопытство Малк. Э, отмахнулся Тиль. «Я тебя уже изучил. Из-за ерунды вроде денег или их замены ты такую секретность разводить бы не стал. Тут что-то другое». «Вот и я говорю, что другое». «Для тебя ценности не имеющие, а вот для меня, для меня как минимум полезные!» Развел руками Малка и с максимально честным выражением лица заглянул в глаза Калакару. Перехвативший контроль над телом новый Тиль явно сгорал от любопытства, однако даже до него начало доходить, что в этом вопросе Малк не уступит ни на пять, и потому с очевидной неохотой замолчал. Малк с удовлетворением кивнул, вынужденное соглашательство товарища его пока вполне устраивало. И чем дольше тот будет воздерживаться от каких-то активных действий, тем лучше. Потому как в кошельке лежало то, что в глазах Малка вообще не имел цены. Ведь там был гриб, который в точности повторял те грибы, в круге из которых появился дух Малка во время его путешествия в мир слуг туземного шамана. Не какой-то полуиллюзорный образ, а вполне материальная вещь. Подобного рода совпадения, если и встречаются, то весьма редко. Если же вспомнить, в чем несгораемом шкафу этот мухомор лежал, и какого рода деятельностью занимался его первоначальный владелец, то мысли о какой-то случайной схожести вовсе можно было отбросить. Непростая эта находка, очень непростая. И очевидно, весьма полезная для создателей призраков, шаманов и их нематериальных слуг. И обладателей призрачных тонких тел, вроде Малка. Главное, найти ему правильное применение. Впрочем, на сей счет Малк не беспокоился, кого поспрашивать на всякие потусторонние темы он знал. «Кстати», — вдруг напомнила себе Тиль, «что думаешь об ищейках дома болотной выпи? Смогут они на наш след выйти?» Малк пожал плечами. «Если речь идет только о людях дома, то их мы с хвоста, по идее, скинули, но дворяне ведь и в жандармерию могут обратиться». А уж те при мотивации не то, что все округу перевернут, но и в соседние районы заглянут. Плохо, помрачнел колокар. Я почему-то о последствиях нашего налета всерьез не задумывался. А ведь мы действительно наследили. Достаточно проверить окрестные деревни на предмет появления чужаков. Как у расследователей тут же появится описание здоровяка и идущего с ним задохлика. Если честно, то так себе угроза, отмахнулся Малк. Это в сельской местности чужаки как на ладони, однако стоит войти в крупный город, и подпадающий их под подобное описание будет на пучок десяток. Главное добраться до более цивилизованных мест, да не светиться перед городовыми, и об охоте на нас можно будет не беспокоиться, во всяком случае об обычной охоте. — Обычной? — подозрительно переспросил Тиль, чутко уловивший, прячущийся за этими словами глубину. «Ты намекаешь, что нас будут искать магии? «Предполагаю», — поправил его Малк, «по следам Сидрерии нас найти не смогут. Это да, все пожар уничтожил, но при действительно серьезных вложениях и некоторой доли удачи могут добраться до тех, кто вообще копал под дом болотной выпи. И вот тогда...» «Это ты на мою подругу намекаешь?» — как-то набучил Стиль. «На ту официанту, которая ради тебя ходила в библиотеку», педантично заметил Малк. Но тогда она ничего не скажет», – отрезал Тиль, и почему-то не было сомнений, что это был именно новый Тиль. «Откуда такая уверенность?» – насмешливо вскинул брови Малк. Однако товарищ на провокацию не поддался и твердо бросил. «Просто знаю, ни по доброй воле, ни под внешним воздействием она к нам не приведет». Малк хотел было пошутить на тему чрезмерной уверенности в чужом благорасположении. Но вспомнил о разного рода блокировках памяти и резко расхотел балагурить. Он лично знал одного человека, который напрочь забыл ответы на некоторые важные вопросы, а потому примерно представлял поведение официанточки в случае применения к ней схожих мер воздействия. Проклятие! А не слишком ли новый тиль обжился в чужом теле, если стал позволять себе подобной вольности? Кажется, работу над планом и вправду стоило ускорить. Большим городом, в котором здоровяку докликом предстояло раствориться и обрубить вероятные хвосты, стал Авлов, Торговая столица всего запада Арктавии. Этот город-торжище, город-ярмарка, был настолько привлекателен, в глазах проходимцев всех мастей, купцов и просто жаждущих развлечения зевак, что сюда ежедневно стекались тысячи поданных здешнего императора. Кто-то уходил, кто-то оставался – Для беглецов это было не слишком важно. Главное, что это все формировало такой поток людей, что затеряться в нем было плевым делом. И вот в него-то они и влились, после того, как, выбравшись из леса на перекладных пармобелях за пару дней добрались до края города. Колокар, видимо, воодушевленный возвращением их финансовой состоятельности, рвался двигаться дальше, куда-нибудь в сторону западного побережья, где в любом порту всегда можно сесть на корабль и отбыть хоть в Борей, хоть в любую иную точку мира. Однако Малк проявил гораздо большую сдержанность и вместо того, чтобы прислушаться к аргументам Тиля, поступил наоборот. Снял небольшой дом неподалеку от ближайшего торжища, до да там осел. Даже для вида не пытаясь просчитать их дальнейший маршрут. На памяти Малка Тиль тогда впервые вспылил. Размахивал руками, что-то доказывал, даже ругался. В какой-то момент возникло ощущение, что его второй личности уже порядком остодемонило играть роль Саглядаты. Но ничего так и не добился. Кроме разве что предложения убираться прочь в одиночество. Однако им Кулакара непредсказуемо не воспользовался. И, рассверепев, отправился тушить гнев в вине и продажной любви. Впрочем, Малк моральный облик, командующий в теле торговца правыми двигателями личности, волновал мало. У него были свои предпочтения, и так как суть их сводилась к успешному укреплению собственного могущества, все прочие вещи Малк попросту игнорировал. И начал с самого простого. Нашел на рыночной площади мага-артефактора и заказал у него улучшение тесаков. Купленные еще аж в Андалоре мясницкие ножи-топоры давно уже не соответствовали требованиям Малка к оружию. Ну а после того, как получили серьезные повреждения в последней схватке, они вовсе превратились в бесполезные куски металла. Так что их переделка действительно назрела. Правда, изначально Малк предполагал, что просто закажет копию старых тесаков, но из новых материалов. Однако артефактор смог его переубедить. Как оказалось, несмотря на отсутствие каких-то внешних магических свойств, старые клинки столько раз подвергались воздействию власти, а также структурированные и неструктурированные силы, что в них со слов мастера начались некие скрытые трансформации, причем столь обширные, что не самое качественное железо превратилось в нечто принципиально новое, и это новое имело смысл пустить в работу. Чем артефактор занялся, забрав у Малка тесаки, лучевые кости демонических обезьян и 33 драхмы, из-за отсутствия нужных разрешений пришлось заплатить на треть выше первоначальной цены. Он посоветовал где-нибудь погулять седмицу, после чего заперся в своей мастерской. И пусть до уровня господина Доусона этот специалист по возне железками явно не дотягивал, Малк почему-то ни капли не сомневался, Что-нибудь толковое из его рук точно выйдет. Но если даже и нет, что ж, как следует поступать с лжецами и мошенниками, он уже хорошо знал. Следующее, чем Малк занялся сразу после размещения заказа на изготовление новой версии тесаков, это расширение арсенала известных ему знаков руноглифа. И пусть зеркалом Друзал заниматься этим было привычнее, да и прямого увеличения личной силы это не давало. Добытый в ателье заклинаний набор рун все же был чем-то вроде краеугольного камня, запланированного далее развития. Изучение заклинаний живого клона, более сложное взаимодействие с дружественными и враждебными луа, усложнение ритуалов все это было невозможно без нацеленных на работу с нематериальной сферой знаков. И именно их Малк темпами теперь и пытался изучать. Причем не безуспешно. Возросшие по сравнению с прошлым раундом обучения власти, видимо, остаточное влияние семени духа делали данный процесс удивительно гладким. Так что не самые простые в метафизическом смысле руны Малк едва ли не щелкал как орешки. Когда же он посредством духовных вибраций пообщался с Вудом на тему применения добытого гриба, к сожалению, произошло это только на третий день интенсивных тренировок. До этого кукла на контакт не шла и применил полученный совет на практике, то этот процесс и вовсе стал лавинообразным. Правда, и заниматься ему теперь приходилось вовсе не так, как учили в андалурском обществе магов. Если раньше он подключался к зеркалу Друзала, ну или на худой конец погружался разумом во дворец духа, то теперь Малк покидал собственное тело. То есть садился, по постиксонский прикладывал к колбу сферу со знаками Руноглифа, настраивался на нужные вибрации и покидал тело в своей призрачной форме. Причем не уходил, проглотив око хватки, в неведомые дали мира духов и не перемещался в подготовленную марионетку, а выплывало тело тела через точку места став встреч на макушке и зависал над привычным рождения вместилищем в точно такой же, как и материальное тело сидячей позе. Состояние это было крайне непривычное, характеризуемое необычной ясностью сознания а потому и повышенной обучаемостью, однако в то же время весьма утомительная. Поэтому долго в нем находиться Малк попросту не мог. И вот тут Вуд предложил решение воспользоваться добытым грибом. Там, где злобный некроман создавал для себя призрачных слуг, хозяину куклы предлагалось питать собственное тонкое тело. Причем питать в буквальном смысле слова, находясь в призрачном виде – Малк должен был зажигать властью растертый в порошок мухомор и поглощать образующийся дым точно так же, как растения поглощают солнечный свет. Для Малка это все, конечно, прозвучало тогда довольно дико, однако и причин отказываться от эксперимента он не нашел. Попробовал и восхитился результатом. Предложенный Лоа метод тренировок действительно работал, так что все последующие дни, пока не закончился волшебный фимиам, Малк запирался в своей комнате, дышал в призрачной форме, питательным ароматом и с удовлетворением отмечал, как во дворце духа расширяется соответствующие знаниям о руноглифе делянка. Впрочем, то, что метод этот не так прост, стало понятно уже после пятого занятия, когда в процессе поглощения духом, выделяемой потусторонним грибом субстанции, Малк вдруг сначала стал отчетливо воспринимать близость сгадательным гадательным компасом, Потом увидел Вуда, а в завершении всего еще и запустил с каждым из артефактов, пока непонятный для него обмен духовными вибрациями. Устойчивый стабильный обмен, воздействующий как непосредственно на тонкое тело, так и на власть. Последний был особенно удивительно. До настоящего момента ничто, кроме жреческих практик, на мощь духа никак не влияло. Поэтому, когда чисто шаманская практика вдруг вызвала восстановивший свое развитие власти некие колебания, Малк закономерно удивился и продолжил делать то, что делал. Раз подвижек в увеличении могущества это не вызвало, значит ему оставалось только изучать загадочное явление и надеяться, что в будущем оно поможет ему начать подъем к вожделенному зеленому рангу власти. Тем не менее, говорить о том, что Малк только и делал, что тренировался, тоже неверно. Во избежание выгорания тяжелая работа должна очередоваться с отдыхом, и таковым Малк для себя определил употребление обязательной чашки шуйсю на завтрак и чтение утренней газеты. Но то, что именно в это время он также виделся еще и с опухшим от ночных гулянок Тилем, это было не более чем совпадение. «Можешь сказать, зачем тебе это все?» В одной из таких утренних встреч вдруг спросил мрачный колокар, «Что именно?» – уточнил Малк, не отрываясь от таблоида. «Если чтение международных новостей, то считаю это полезным и поучительным. Например, как бы я иначе узнал, что из-за начавшегося в Стиксе очередного раунда гонений на демона Любов оттуда уже в третий раз за пять лет отзывают авалонского посла? Или что знаменитый «Синий король»?» некогда считавшийся самым терпимым из высокоранговых монстров, внезапно пожрал всех жителей острова Блу. И теперь родственники погибших собирают деньги для найма команды карателей. О том, что последняя новость косвенно касается самого Малка, он предпочел умолчать. И судя по тому, что Тиль не стал засыпать его на сей счет градом вопросов, товарищ этого даже не заметил. — Малк, ты понимаешь, о чем я? — скривился Кулакар. «К чему вся эта задержка?» Тут он, видимо, что-то почуял и решительно замахал руками. «Только не рассказывай, что просто решил потренироваться, ладно?» «Хорошо, не буду», — с усмешкой сказал Малк. «И, как понимаю, ожидание переделки моих тесаков, достойной причиной проживания в Вавлове ты тоже не считаешь?» «Угадал», — мрачно кивнул новый тиль. «Сколько бы ты ни говорил про надежное заметание следов, риск попасть в лапы дома болотной выпи, или жандармов, все равно остается. Однако ты напрочь этот факт игнорируешь, и с достойным лучшего применения упорством продолжаешь чего-то ждать, маскируя это тренировками. Отсюда вопрос, что именно ты ждешь?» Киль выжидательно уставился на своего собеседника. Малк так и подмывала вот ему что-нибудь в духе того, что он плевать хотел на любые поиски. Что в действительно опасной ситуации сменит облик и уйдет от облавы, Оставив сосуд вселенным в него чужаком на откуп жандармам, однако он сдержался. И вместо этого коротко и главное честно бросил. «Жду подходящего дня». «Подходящего для чего?» – подозрительно сощурился Тиль. «А это ты узнаешь несколько позже», – снова ухмыльнулся Малк. Однако никаких дополнительных комментариев давать не стал. «Да и какой был в этом смысл?» Зачем говорить новому Тилю о том, что в рамках подготовки к грядущему торгу заинтересованными сторонами и для усиления своих переговорных позиций, Малк запланировал поиск обладателей ангельской родословной. И не тайный поиск, а такой, что его внешний антураж целиком и полностью раскрылся перед глазами Калакара. Вдруг забеспокоится, еще захочет все сорвать, а так, чем меньше новый Тиль знает тем менее подготовленными будут его реакции, и тем выше шансы, что находящиеся с ним на связи силы правильно поймут отправленные им послания. Вообще Малк столько месяцев потратил на просчитывание различных версий своего большого плана, столько раз прокручивал в голове то, как будет его поэтапно реализовывать, что когда настало время приступить к воплощению в жизнь одного из ключевых его элементов, Контакт с другой личностью у Калакара, значимость задуманного, лишь усиливал. На какой-то миг даже испытал что-то вроде постыдных сомнений. Ну как же, теперь ведь по собственной воле придется с головой влезать во все то, куда его до этого макал лишь господин Тиес. Интриги секретных служб и тайных организаций, запретная повсеместная практика работы с чужими родословными, ангельское наследие императорской семьи Бории. Может, послать это все к Ероху и просто жить? Ведь живут же как-то другие маги. Значит, и он сможет. Да, скорее всего, он не увидит больше сестер, а вместо нормальной карьеры одаренного будет вынужден идти по тропе изгоя. Но только и что с того? Засесть где-нибудь в яванском поясе среди дикарей всякого отребия, найти возможность заработка, нащупать каналы для получения хоть каких-то магических знаний и молиться девятерым, чтобы не стать закуской для монстра вроде «Синего короля», не оказаться на алтаре демона любов стараниями недавних товарищей, и не впасть в кровожадное безумие на почве одиночества и прогрессирующей мизантропии. Доводы все это были давно известны, не раз уже со всех сторон рассмотрены. Однако и дело Малку ведь тоже предстояло нешуточное. Выкупать собственное право на обычную жизнь у сильных мира сего ему еще как-то не приходилось, и потому некоторые сомнения были простительны. Что до сути его задумки, то реализуемая Малком идея была довольно проста – дожить до того момента, когда с ним вообще кто-либо захочет разговаривать, убедить всех, что в его случае торговля лучше грабежа и убийства избавиться от всего того, что делает его объектом притязаний разного рода организаций, и, наконец, обменять нужные для всех знания на свободу и безопасность. Вроде бы на первый взгляд ничего сложного, однако как же много всего крылось в деталях. Ладно, выживание, с ним все было относительно понятно. Изучай новые навыки, углубляй старые, да не забывай про артефакты, и твои шансы протянуть достаточно долго – существенно вырастут. Но вот как убедить всех, что твое похищение, пытки и последующее убийство – не лучший выход из ситуации, тем более в условиях, когда невозможно найти достойного доверия покровителя? Малк видел выход только один – врать, обманывать и создавать иллюзию того, чего нет на самом деле. По этой причине появилась игра с присутствием то ли впавшего в спячку, то ли просто скрывающегося в черепе господина Тияза. По этой причине был сделан выбор в пользу скорого изучения живого клона. И, наконец, по этой причине Малк не спешил с возвращением Бори. Прежде чем устраивать торговлю с властимущими, следовало сначала дорасти до уровня, где тебя перестанут рассматривать как вещь. Не просто все было и с избавлением от опасных секретов. Причем самую большую угрозу представляла ангельское перо во Дворце Духа. До того момента, пока Малк не придумает, как вытащить Ерохо-Ульбещицу у себя из сосредоточения духа, возможность, чего упоминал господин Тияз. Спокойной жизни ему точно было не видать. Как и не избавиться от перспективы стать подопечным какого-нибудь виви-сектора от магии. Ну и, наконец, уже упоминавшийся финальный торг. Чтобы он был успешным, Малку требовалось обеспечить две вещи. Подобрать несколько покупателей и сделать им действительно интересные предложения. Причем, хотя до воплощения в жизни этого пункта плана было еще далеко, готовить его следовало уже сейчас и одновременно по двум направлениям. И вот тут наступал звездный час очевидного Саглядаты от одной из увязших в интриге вокруг английской родословной сторон, которого Малк терпел рядом с собой уже не весь сколько времени. Пусть в план он был включен спонтанно, однако через него было крайне удобно решать сразу множество вопросов. Давать намеки настоящую со спиной Малка силу в лице совсем не погибшего мастера Тиеза. Сливать информацию о своем передвижении, избавляя будущих партнеров от необходимости устраивать облаву по всему Мритлоку. А себя ограждая от необходимости постоянно ждать внезапной атаки и постепенно раскрывать масштабы тех тайн, которыми ему не повезло владеть. С последним Малк, правда, не слишком-то и торопился, однако всему свое время. И вот теперь настал час приподнять имеющуюся завесу секретности. «Ты хочешь, чтобы я поучаствовал в каком-то твоем ритуале? Серьезно? Да я даже не одаренный!» Воскликнул Тиль, едва услышав предложение Малка помочь ему с одним обрядом. «А что такого?» – Малк пожал плечами. «Магия – штука сложная, и далеко не все в ней зависит от способностей к манипулированию силой. Порой важно происхождение, кровь или вовсе время и место рождения». «Ага. Особенно если участие это заключается в примеривании на себя роли жертвенного барана», — фыркнул Тиль. «Ну какой к ероху баран?» — зло бросил он. «Ты магически нейтрален, а значит можешь служить чем-то вроде равновесной точки в поисковом ритуале. Тебе даже делать ничего не понадобится. Постоишь себе тихонько внутри колдовской фигуры минут тридцать-сорок, а потом дальше по своим делам пойдешь. Я тебя как эталон при настройке использовать буду». Вон из цилиндра своего и лепи. Или из кошки какой-нибудь. Их местные бабки уже пару десятков прикормили. Так что подходящую поймаешь без проблем. А меня не трожь, — продолжил возмущаться Тиль. Если бы домашнее животное искал или одежду, обязательно твоим предложением воспользовался бы. Но я буду искать человека, причем с весьма специфическими особенностями. Так что без твоей помощи не обойтись, Принялся увещевать его Малк, на миг даже засомневавшись, а не со старым ли Тилем он общается. «Нет!» – замотал головой клокар. И тогда Малк зашел с козырей. «Взамен обещаю, если поможешь, что после этого потихоньку начнем готовиться к возвращению в Борей», нейтральным тоном сообщил он. Вот этого уже Тилли вынести не смог. И без того с трудом, продолжая изображать нежелание сотрудничать с Малком, Он моментально вскинулся, расплылся в улыбке и выпалил. «А вот это уже довод! Совсем другое дело!» После чего азартно потер ладони и с предвкушением спросил. «Так что ты там говорил? Мне делать придется!» Возможно, Тиль рассчитывал, что слова Малка еще долго будут расходиться с делом, и до проведения указанного ритуала у него будет вагон времени. Однако его настигло жестокое разочарование. Малк начал эту беседу уже полностью подготовленным, так что, едва получив согласие Колокара, развил бурную деятельность. Первым делом он занялся вычерчиванием во дворе арендованного дома набора из трех групп опорных графических структур, нацеленных на стабилизацию потока силы и общую помощь в задуманном действии. Удаленность от людей, дворовые постройки и сплошной забор позволяли не переживать из-за чужих любопытных взглядов. Причем, будь Малк не марионеточником, а нормальным гадателем, соответствующим тайным искусствам, то заморачиваться с подобного рода сложностями ему бы наверняка не понадобилось, и Перу выдало бы нужный результат по одному волевому усилию. Но обладая он знаниями, навыками или властью господина Тияза, то и вовсе обставил бы все так, что нужный ему ответ от Пера получил бы кто-нибудь другой. Однако Малк был Малком, и потому еще днем, ранее наградив кучу формул, теперь он с трудом принялся реализовывать их на практике. Да, следуя определенным изученным еще у Дарика Урвала шаблонам, но с учетом особенностей той местности, где я предстояло проводить ритуал. «Малк, мне уже приходилось видеть, как гадаю. Ты уверен, что это будет именно поисковая магия, а не что-нибудь гораздо более мерзопаксное?» Подозрительно спросил Тиль, который внимательно наблюдал за всем тем, что происходило во дворе их временного дома. «Не был бы уверен, ничего бы этого не было», – огрызнулся Малк. И доведя дома последний завиток узора из знаков Руноглифа, принялся расставлять в узловых точках фигуры туиски с кристаллическим песком. На ритуал предполагалось затратить не менее 40 эргов силы, однако Малк брал магические аккумуляторы с запасом. Все-таки, если что-то вдруг пойдет не так. За спиной у него больше не будет всегда готового поддержать наставника и стойкого брата по учителю. А значит, и рассчитывать следовало только на себя. Напоследок Малк подступился к вырытой в центре двора яме. Судя по следам хозяином дома, она использовалась для приготовления мяса. Однако Малкову это ничуть не помешало приспособить ее к своему ритуалу. Он мало того, что включил данный очаг в общую структуру грядущего обряда, Ночью и наполовину заполнил ее кровью черного быка. Последний ингредиент без особых сложностей удалось купить на рынке. Это зачем? мрачно спросил Тиль, принюхиваясь к доносящемуся из ямы кровавому запаху. Для лучшего результата, разумеется, отмахнулся Малк. Однако по напряженному молчанию понял, что Тиль ответом не удовлетворен, и раздраженно пояснил: Мне надо сгладить тот дисбаланс, что дает твоя неодаренность. Ты должен стать частью ритуала, а не сторонним наблюдателем. И кровь мне в этом поможет, что называется дешево и сердито». «Но...» — сомнением начал Болотиль. «Если тебе что-то не нравится, то вообще для подобного рода вещей лучше использовать кровь демонов. Тогда дача от ритуала получится значительно выше. Но так как создать запас после ночи не получилось, радуйся. Нырять в демонический хор тебе не придется». «Если что, я видел, как ты сцеживал кровь демонической обезьяны в бутылку!» Вдруг заметил новый Тиль, очевидно отодвинув в сторону Тиля Старого. «Тебе показалось!» – ослепительно улыбнулся Малк и с удовольствием отметил, как перекосило колокара. «Ну так что, в яму сам полезешь, или тебя снова уговаривать придется?» Тиль сдавленно выругался и окинул взглядом на черченный на земле колдовской узор. Затем покосился на Малка и с очевидным отвращением... Принялся закатывать брюки. Чувствовалось, что сидящий внутри торговца шпион прекрасно разбирался в ритуальной магии, и потому не хуже малко знал, что никакой необходимости лезть в заполненной кровью очаг не было. Достаточно было просто постоять рядом, однако сказать об этом и Тину без объяснения источника своей осведомленности не мог и от того страшно злился, что домалк-то он всей этой ситуацией попросту наслаждался. Да, никакой необходимости издеваться над соглядатой им не было, но слишком сильно он натерпелся от преследования всяких разных тайных обществ и секретных служб. Так что небольшое унижение шпиона воспринималось им как терапия расшатанных нервов. «А, чуть не забыл! Этот пакет возьми!» Вдруг спохватился Малко и сунул небольшой сверток Тилю в руки. Тот подозрительно его оглядел, кажется, даже принюхался, но ничего подозрительного не обнаружил и потому вопросительно уставился на своего спутника. «Надо, для ритуала!» усмехнулся уголком рта Малк, после чего отвернулся и, мысленно сосредоточившись на гадательном компасе, принялся настраивать свой дух на проведение обряда прорицания. Получилось у него это на удивление быстро, и пара минут не прошло, как он поймал нужную волну и тут же перешел к активации колдовской фигуры. Починяясь его власти, один за другим вспыхивали призрачным огнем ключевые узлы рисунка, соединялись светящимися линиями и взаимно друг друга усиливали. Так продолжалось, пока, наконец, колдовское пламя не дошло до ямы стиля и не взяло его в кольцо. Лишь тогда Малк счел подготовку достаточной и, сосредоточившись, вытолкнул из своего дворца духа ангельское перо. Светящийся образ, вопреки всему, практически не сопротивлялся, С приятной легкостью выскользнул за пределы черепной коробки Малка и поплыл к точке над головой Колокара. Наступал ключевой момент ритуала, потому как все это было не более чем подготовка к основному гаданию, возможность получить максимально правдивый ответ. И вот теперь было крайне важно все сделать именно так, как надо, без ошибок. «Тиль, у тебя в пакете бомба. Уронишь ее, взорвется». Кратчевым голосом сообщил Малк с усмешкой, наблюдая за тем, как колокар не сводит жадного взгляда, парящего над ним пера. «А? Что? Бомба?» Опомнился торговец, если судить по испугу, на смену новому Тилю тут же пришел Тиль Старый. «Она самая, если ты прислушаешься, то услышишь, как тикает часовой механизм», — хищно сказал Малк, не сводя глаз колокара. И тот полностью оправдал его ожидания. Лицо исказилось от ужаса, он затрясся, и произошло все то, на что Малка рассчитывал. Прежний Тиль добавил в ритуал ту эмоцию, что максимально хорошо укладывалась в рамки лежащих на его даре ограничений. Едва ощутив влияние страха смерти, связанные с Малком Перо, дрогнуло, закрутилось, быстро набрало обороты, а затем выдало через имеющийся с духом идти на контакт некую череду ярких образов. Вот высокий черноволосый человек с волевым подбородком сидит за столом и читает книгу. Затем он сражается, видимо, на каком-то полигоне. Судя по манере ведения боя, это бакалавр, специализирующийся на укреплении тела. А тут он уже покорно внимает словам какого-то старика с властным и жестоким лицом. На этом моменте видение резко обрывалось, и Малку почему-то показалось, что виной тому именно дающий приказы человек. Его влияние на реальность, кажется, было настолько велико, что слепленный на коленке ритуал попросту не мог пробиться через поле его власти. На краю сознания вспыхнуло желание узнать, кто это, и возникшее было перед внутренним взором серая пелена сменилось изображением герба неизвестного Малку Арктовийского дома. Остальные вопросы, вроде того, кто был этот могучий маг и почему он отдавал приказы скрытому носителю ангельской родословной, отпали сами собой. Если возникнет такое желание, то искать его следовало среди старейшин дома. Рядовыми членами такие люди точно не бывают. Возникло ощущение, что вложенная в ритуал сила начала иссякать, и Малк был вынужден подстегнуть процесс поиска. Мысленно сконцентрировавшись на парящем воздухе пере, Он властью вернул в него намерение двигаться дальше, и серая пелена перед глазами снова сменилась цветной картинкой. На этот раз было какое-то поместье, довольно богатое, но в то же время лишенное аристократического изящества. Можно было не сомневаться, принадлежало оно либо какому-то быстро взлетевшему толстосуму, либо молодому торговому семейству. И вот там среди алеповатых золоченых статуй бродил грузный мужчина в нелепом шелковом халате. И, кажется, любовался видами. Ни лица, ни каких-то иных подробностей разобрать не получалось. Картинка вообще была плоская и словно бы демонстрируемой через грязное бутылочное стекло. Однако кое-что Малк внутренним чутьем понимал совершенно точно. Второй носитель родословный находился где-то в Борее. Что ж, повезло, значит, Тилю. Он не соврал и откладывать возвращение домой не придется. Чтобы и перейти к поискам третьего ангела, Малку пришлось по-настоящему выложиться, сконцентрировав всю доступную ему власть на Ероховом пере. Он навалился всей мощью своего духа, принялся биться, рваться вперед, пока с огромным трудом не пробился через мешающее угадание пелено и не увидел ничего. После стольких усилий, единственное, чего удалось добиться, это разобрать, что третий носитель сущности крови крылатых, Находится где-то ужасно далеко, и что он жив. Причем последнее ощущалось как-то настолько неопределенно, что Малк щелк прорицание попросту не состоявшимся. Ну, по крайней мере, два из трех есть, отметил он мысленно и завершил ритуал. Ритуальная фигура с шипением погасла, а вместе с ней растворился и образ пера. И теперь, лишь отметина на земле, вибрирующий на запястье компас. Давитающие в воздухе остаточные магические манации говорили, что здесь кто-то занимался колдовством. Надо лишь подчистить следы, можно будет гасить активированный в самом начале подготовки к волшбе защитный круг. Раз в дверь не стучатся местные службы надзора за магической активностью, он со своей задачей справился. — Э, а с бомбой что делать? Она тикать перестала! — вдруг крикнул до сих пор перепуганный Тиль. И Малк вспомнил, что за успешным завершением гадания как-то подзабыл про Колокара. «Ну так выбрось ее, свою задачу она выполнила», – небрежно бросил Малк, краем глаза следя за торговцем. И, надо сказать, ему открылась весьма примечательная картина. Видимо, впечатленный увиденным, новый Тиль перестал себя контролировать. И теперь в тело Колокара проецировалась значительно большая часть его бессознательных реакций и мыслей. Изменилось выражение глаз, стало каким-то другим лицо, и даже сама фигура приняла несколько иную форму. Все, что осталось от настоящего Тиля, все, что оставил ему вселенец, это его страх и обиду на поступок товарища. «Выбросить? То есть это бомба не настоящая?» Завопил он, и этот крик страшно диссонировал с изменившейся внешностью. «Разумеется!» Просто мне нужно было от тебя одно вполне конкретное чувство, и я его простимулировал. Прости, что тебе пришлось пережить не самые приятные минуты. Развел руками Малк, неторопливо разворачиваясь к Лакару. Одного этого хватило, чтобы новый теле опомнился и вернул себе его контроля. По телу бывшего торговца мгновенно пробежала волна неуловимых изменений. Так что, когда Малк встал к нему лицом, Калакар уже превратился в себя прежнего. «К Ероху, твои извинения! Я тебя считал другом, а ты...» С обидой сказал старый Тилий, выбравшись из ямы, зашагал по направлению к дому. «А я спас тебя из рабства и везу домой. Ты это хотел сказать?» Едва слышно произнес, Малка уже в спину товарищу крикнул. «Кстати, ты ничего необычного во время ритуала не ощутил? Ну, кроме того, что боялся моего муляжа бомбы. Тиль вздрогнул, остановился и с непривычно торжествующими интонациями выдал. «Я не видел, я разумом воспринимал. И теперь точно знаю, что ты искал кого-то живущего в Арктавии. Этот ответ хотел от меня услышать». «Почти», — хмыкнул Мал, глядя в спину Тиля. Он ждал, что тот не сможет проигнорировать подобные провокации и не ошибся. Новый колокар, который снова посмотрел глазами прежнего Тиля, Медленно повернулся и с прищуром спросил. «Почти?» «Именно», — кивнул Малк, — «потому что ты ничего не сказал про остальных, а тот, кого я ищу не один». После чего сделал вид, что потерял интерес к разговору и, подхватив заранее подготовленную лопату, принялся убирать следы своего колдовства. Так что Тилю, как бы ему не хотелось услышать продолжение, пришлось уйти в дом ни с чем. То, что в плане магии в этот день еще ничего не закончилось, Малк понял где-то через пару минут после ухода колокара. Активно работая лопатой, он вдруг осознал, что гадательный компас вместо того, чтобы затихнуть, наоборот, перешел в режим неконтролируемых вибраций. И это уже списать на последствия поискового ритуала было нельзя. Вокруг определенно происходило что-то сверхъестественное. Поэтому несколько обеспокоенный Малк воткнул лопату в землю, встал поустойчивее, и оперевшись на черенок, мысленно настроился на духовные вибрации механического артефакта. Подсознательно он ждал, что сейчас перед его внутренним взором возникнет некое смутное видение, предупреждающее о плохо идентифицируемой угрозе. И тем удивительнее было, когда его разум затянуло в полноценную иллюзию, где все было максимально четко и конкретно. После короткого ощущения полета, дух Малка оказался под сводами некого подземного зала. Несмотря на издержки своего состояния, промозглую сырость он ощутил прекрасно, освещенного десятками свечей. Хоть вблизи он их и не рассматривал, но откуда-то Малк знал, что изготовлены те были не из воска или популярных ныне пиротехнических составов, а из человеческого жира. Аналогичное понимание касалось и свисающих с потолка в соответствии с шестью сторонами света кожаных полотнищ с демоническими иронами При их изготовлении также использовались только откровенно людоедские материалы. Впрочем, на поводу у эмоций Малк не пошел, и вместо того, чтобы яриться от гнева, с холодным разумом принялся изучать надписи на языке пекла. Думал увидеть нечто интересное, однако, к своему сожалению, ничего кроме прославлений пекла и проклятия восставшим рабам не обнаружил. Это были явно чисто антуражные вещи. Гораздо больше интерес представляли две залитые кровью фигуры, двигающиеся в медленном танце непосредственно под Малком. Ведь вокруг небольшой горки из еще бьющихся сердец отплясывал хеймдерский маг со своим фамильяром, человек и на обтянутый кожей скелет обезьяна. Выглядели они жутко, бесстыдно и мерзко, однако, как и ранее, Малк проигнорировал эмоциональную составляющую происходящего. Здесь и сейчас его волновало лишь то, что увиденный им обряд как-то очень сильно походил на описание демонического гадания из украденной у демона, того самого, которого призвал хозяин костяной лодки, памяти. И судя по тому, что Малк вообще здесь оказался, с помощью поисковой волжбы, Они искали именно его. Не успела данная догадка принять хоть какие-то осмысленные формы, как ритуал продавшегося пекла у чародея достиг своей кульминации. Из скопления сердец вылетело облачко крови и... сформировало стрелку, которая в тот же миг указала стрелом на Малка. вечера Ничего хорошего это не обещало, поэтому Малк дернулся, а как ощутил мешающую ему двигаться преграду, Сразу же надавил властью и, разорвав незримые оковы, покинул видение. Ерохова стрела прошла мимо, однако Малк не сомневался. Враг все равно встал на его след. И совсем скоро, может через день, два или даже три, к нему заявится делегация гостей. Фух, неожиданно. Думал, это произойдет несколько позже. Выдохнул он, открыв глаза и неожиданно для себя рассмеялся противогадательной магии, транслирующей всем желающим череп, получилось это хоть и наполовину случайно, но весьма к месту. Драка с ведьмами, общества Город и активное участие в сражениях, где присутствовали фамильяры Хейдмарксов. Рано или поздно демонические недруги Малка должны были сложить вместе все эти факты, а также неизбежно оставленные следы и обнаружить возвращение последнего ученика господина Тияза в игру. А там... Неважно, кто этим всем заинтересуется. Может, последователи колосожателем, мстящие его убийцам, а может, один кровожадный безумец Фейду. Главное, что кто-нибудь обязательно захочет предъявить Малку счет, выследит его и уже сам станет объектом охоты. Потому как уж кого-кого демона Любов Малк не жаловал и в противостоянии с ними считал себя свободным от любых моральных ограничений. Свободны мы от того заранее ориентирующимся не только на победу, но и на получение выгоды. На последней мысли Малк погладил, как обычно, лежащую за пазухой морду и, прекратив смех, хищно оскалился. Если он все сделает правильно, то для нее определенно скоро будет работа. Вообще, на ближайшее время планы у Малка были несколько иные, иначе бы он не затеял всю эту историю с демонстрацией ритуала новому Тилю. Однако обстоятельства есть обстоятельства. И наняв уличных мальчишек приглядывать за колокаром, Малк с энтузиазмом взялся за реализацию всех тех идей, что накопились у него в ходе размышлений об уровне своих способностей и способах их увеличения на практике. Все интриги потом, сначала битва. И первым делом он арендовал новый дом. Располагался тот в верстак в двух от южных окраин Авлова, Так что добираться туда приходилось на паромобиле. Однако удаленность от цивилизации, а значит и отсутствие контроля со стороны соответствующих служб, перевешивали любое неудобство. И Малк за месячную аренду старого дома и огороженного участка площадью 8 квадратных саженей без всякого сожаления выложил 5 полновесных драхм. Можно было бы и дешевле, тот же Тиль наверняка выбил бы хорошую скидку. Но Калакара в этом деле Малк не задействовал, Он вообще аренду нового дома не афишировал, а сам больше заботился о сохранении конфиденциальности, чем об экономии. После заключения договора на поиски подходящего участка и переговора с хозяином у Малка ушла половина дня. Он принялся за покупки, Благо больших и малых рынков в Аблове было более чем достаточно. Не зря торговой столицей всего Запада называли. И тут уже даже особо конспирации заморачиваться не пришлось. Через торговые ряды проходил такой людской поток, что отследить каждого было попросту невозможно. Вот Малкой расстарался. Сначала приобрел несколько пробных партий кристаллического песка в сумме на 10 драхм. А когда не заметил к себе какого-то особого внимания, перестал осторожничать и принялся делать покупки гораздо более серьезно. Еще через час он хоть и обеднел на полсотни золотых, но зато стал владельцем целого короба заряженного песка, Трех ведер, бычьей крови и катушки с железной цепочкой, в пару сотен саженей длиной. Вместо последней, правда, изначально предполагалось купить ее золотой или хотя бы серебряный аналог, эти металлы лучше взаимодействуют силой. Но когда Малк услышал цену, то очень быстро урезал аппетита. Даже с нынешним богатством подобные траты были ему не по карману. Вообще, он, наверное, впервые осознал истинную силу денег для магов. Да, ему и раньше доводилось сталкиваться с ситуациями, когда из-за недостатка средств приходилось отказываться от покупки заклинаний, артефактов или книг по нужным направлениям знаний. Так что важность богатства он понимал, но только сейчас получилось прочувствовать ту свободу, что дают звонкие монеты. Потому что именно благодаря им он мог воплощать в жизнь свои планы не в ограниченном или урезанном масштабе, а практически по максимуму. Во всей полноте доступной ему фантазии, и это было прекрасно. Малк так и представлял, как перекосило бы лицо Тиля, узнай он о столь необузданных расходах. Прижимистый характер спутника он уже успел неплохо изучить, а потому и некоторые его реакции мог предсказать заранее. Однако шпиона поневоле рядом не было. После их небольшого разлада или видимости такового, вторая ипостась Калакара вряд ли позволила бы хозяину тела всерьез разругаться с Малком. С Тилем они не виделись. Если верить записке, что Торгаш оставила в арендованном доме и докладам малолетних соглядатаев, обиженный приятель искал утешения в вине и упадших женщин. И очень даже может быть, что, по крайней мере, внешне так оно и было. Но только внешне. Потому как новый Тиль теперь точно знал, что у Малка есть не только магический компас, указывающий на носителей английской родословной, но представление о местоположении как минимум в одного из дальних родственников императора Борея. А это уже было нечто такое, из-за чего стоило поторговаться или попробовать добыть силы. Осталось понять, достаточно ли для этого развязанные руки у единомышленников нового тиля. За покупками с последующим воплощением в жизнь планов Малка прошел один день, второй, третий Вопреки ожиданиям его никто не нашел и не побеспокоил, отчего начали возникать опасения, что он зря устроил всю эту суету, и потраченные усилия пропадут впустую. Поэтому, если и в первые сутки Малк занимался подготовкой даже ночью, перехватив лишь пару часов сна, то к исходу третьих без затей завалился спать, сочтя, что самое важное он сделал, а совершенствовать уже готовое можно до бесконечности. И определенная доля правды, никак не связанная с некоторой потерей мотивации, в этом была. Потому как Малк действительно успел за прошедшее время провести поистине титаническую работу. Некогда заросший травой двор теперь был перепахан вдоль и поперек, в отдельных его зонах находились сплетённые из цепочек куски и сети. Труднее всего было закопать их в землю так, чтобы они не мешали друг другу. А расположенная чуть в стороне беседка стало центром гигантской колдовской формации, в основе которой лежали материальные каркасы для простейших фокусирующих гексограмм и доступных малку ритуальных фигур. Мало того, он еще и особым образом подготовленную для длительного хранения бычью кровь в специальных сосудах под землю засунул и временные источники силы в виде коробок с кристаллическим песком разместил, что уже делало задуманное им в черне готовым. Оставалось завершить то, что ритуалисты назвали управляющей печатью и... Ведь драться, ерок, все побери. Увы, как раз в последнем и были проблемы. Противник на битву являться не спешил. Так, что потянулось томительное ожидание. Четвертый день, пятый, шестой... Малк успел трижды проверить пусть простейшие, но все же ритуальные фигуры. Исправил несколько огрехов и две грубейшие ошибки. Зафиксировал небольшую утечку сил, в размещенных в неподобающем месте запасах кристаллического песка. А враг все не появлялся. Неужели он все-таки просчитался? Малк уже начал даже задумываться о том, чтобы как-то еще больше спровоцировать, если не демонолюбов, то хотя бы нового Тиля. Однако и здесь не избежал разочарования. Тиль даже дома теперь ночевал через раз, предпочитая шиваться с какими-то шлюхами. А если и возвращался, то пьяным в дробаданы и с флером дешевых женских духов. Разве что однажды Клакар оказался достаточно вменяем, чтобы при встрече с Малком выдавить нечто вроде того, что ему надо подумать и переварить произошедшее. Но этим дело и ограничилось. Ответная Малка, думай, кто тебе мешает. Он если и услышал, то вряд ли понял. Единственной пользой, которую приобрел Малк благодаря задержке, стали новые тесаки. Несмотря на обещание сделать все за седмицу, артефактор работал над ними значительно дольше. Несколько дней кормил Малка завтраками, и лишь когда дошло дело до завуалированных угроз, лишь тогда сподобился вернуть перекованные клинки. Точно такой же формы, цвета и даже веса, но все-таки другие» гораздо более удобно лежащие в руках и словно бы подружески настроенные к магии Малка. По крайней мере, когда он пустил через них рассеивание, то не ощутил никакого сопротивления. А первый же заговор лег на тесаки так удачно, что вместо обычного часа продержался почти сутки. Так что, несмотря на проблемы со срочностью, Малк был доволен и даже накинул сверху пару драхм в качестве награды, что стало для артефактора полнейшим сюрпризом. Впрочем, после того, как Малк начал задавать вопросы, никак тесаков не касающиеся, его довольство несколько уменьшилось, однако скандалить он все же не стал и дал честные ответы. И благодаря этому Малк теперь точно знал, что существующие во Дворце Духа колдовские объекты действительно можно перемещать в другие носители, и что для этого не требуются ни какие-то фантастические материалы, ни запредельные способности к манипуляции властью. Все было в рамках разумного, а значит и очередной пунктик его плана по обретению свободы был вполне реализуем. Со временем, а значит и еще одну проблему можно было считать потенциально решенной. И на фоне столь славных новостей Малк с гораздо большей терпеливостью продолжил ждать своих гостей. Тех самых, которых он ранее своими делами пусть и приглашал, но всерьез на территории Арктавии не ждал. То, что уготовился он, все же не зря стало ясно в начале следующей седмицы. Гадательный компас на его руке еще засветло, стал потихоньку подрагивать, и чем дальше, тем сильнее была его реакция. Уже к полудню стрелки непрерывно вращались, а еще через час он вовсю трезвонил по духовной связи, при этом, правда, отказываясь передавать какие-либо видения или знаки. «Час пробил, да?» Испытывая определенное волнение, прошептал Малк. После чего в последний раз обвел взглядом двор, выложил на стол в беседке артефактный револьвер, тесаки, а затем уселся за него и сам, предварительно вложив вырезанный на мебели управляющий узор пять эргов силы. Все, отсчет пошел. Механизм ритуалов уже запущен, и его не остановить. Так что если и в этот день враг не явится, то все усилия пойдут прахом, и Малку останется только бегство. Но обижать не потребовалось, и уже минут через пять-шесть после сотворенного действия калитка во двор скрипнула, и внутрь вошли две дамы. Уверенные в себе, скорее даже наглые, облаченные в мужские дорожные костюмы и с обнаженными шпагами в руках. «Думаю, спрашивать не ошиблись ли вы двери, Бессмысленно?» – осведомился Малку учтиво, как-то разом задвинув на задний план все свои белые волнения наоборот он ощущал нечто вроде предвкушения и душевного трепета. Потому что впереди его ждала не просто битва, а возможность чуточку иначе посмотреть на собственные способности и оценить пределы доступного могущества. Не ошиблись. Неожиданно красивым и мелодичным голосом сказала одна из дамочек. И Малк недовольно поморщился. Но насколько легче было бы, окажись, эти две демонолюбки, любки от них как раз потянуло скверной. Так что в принадлежности к продавшимся пеклу не было никаких сомнений. Жуткими на вид бабищами. Таких даже убивать было бы не столь жалко. Но нет. Ему в противнике достались две вполне симпатичные девицы, которые даже говорят приятно. Впрочем, несмотря на мелькнувшие в голове мысли, серьезных сомнений в выборе своих дальнейших шагов Малк не испытывал. Да, сражаться с женщинами ему не нравилось. но так и что с тобой? Так ли уж важен пол врага, если это враг? Вот и Малк считал, что не важен, а потому встретил слова ведьмы, кривою хмылкой и потянулся к револьверу. Однако не успел его резная рукоять улечься в ладони, как забор с той стороны, где участок граничил соседней улицей, вдруг затрещал, полетели щепки, обломки досок, и во дворе появилась замотанная в промасленные бинты фигура. Так обычно выглядят люди, получившие ожоги всей поверхности тела. Однако это был точно не тот случай. А уж когда до малка донесся запах мертвечины, который явно пытались скрыть под густым ароматом вытяжек из трав, он и вовсе начал догадываться, что к чему. А это тоже с вами? Маги Хемдерга теперь увлекаются изготовлением кадавров? Издевательски спросил он, при этом мысленно перебирая подготовленный им арсенал, и пытаясь понять, насколько тот будет эффективен против ожившего мертвеца. К сожалению, однозначного ответа не было, и Малк начал хмуриться. Впрочем, недоволен был не только он. Две гости, увлеченные им принадлежностью принадлежности к выходцам с Хеймдорка, вдруг зашипели точно змеи. А одна из них и вовсе рявкнула на демонском диалекте. — Мы же договаривались, что ты будешь прикрывать тыл. — А я плевать хотел на все договоры рявкнул на том же языке замотанный в бинты пришелец и уже Малку с восторгом выдал. «Вот мы и встретились, крыса. Не ждал, да? Не ждал? А я вот он, живой и жаждущий вместе. И на этот раз рядом с тобой нет тех мерзких тварей за пределье. И что теперь делать будешь?» «Позволь угадаю, ты тот безумец с острова Блу?» Медленно произнес Малк, мысленно прокручивая в памяти, Детали своего первого поединка с выходцем с Фейду. «Да, да, я тот безумец Острова был, которого ты не смог убить окончательной смертью. И больше у тебя такого шанса не будет!» Зарычал завыл, вернувшийся из пекла маг, то ли нагоняя страху, то ли не в силах совладать с безумием. Тело его при этом затряслось и опустилось на четвереньки, а голова замоталась точно у припадочного. Однако Малку страшно не было. «Он что, нормальное тело для вселения подобрать не смог? Вы зачем эту падаль сюда притащили?» Брезгливо спросил он у Хейдмарок. Причем не столько и желания услышать ответ, сколько из-за всегда импонирующего ему форса и оставшегося в мечтах образа утонченного мага-аристократа. И тем неожиданнее было, что одна из ведьм снизошла до прожимания плечами, а вторая вовсе отпустила нелицеприятное ругательство в адрес выходца с Фейду. У Малка даже мелькнула надежда, что безумец как-то на это отреагирует, например, бросится мстить, но тот или не слышал, или был целиком и полностью нацелен на своего давнего обидчика, а потому внести раздор в ряды противников не получилось, когда все так же трясся, сидя на земле, что до колдуни они наконец решили завязать с разговорами и сделали свой ход. Быстро переглянувшись, демоны Любки как-то по-особенному прищелкнули каблуками, после чего окутались облаками воняющего серой дыма, и точно гоночные пары устремились к Малку со шпагами наперевес. То ли рассчитывая добраться до него, прежде чем он применит магию, шпаги у них явно были непростые, так что угроза была серьезная, то ли таким образом, проводя разведку боем. «Интересно, и откуда у вас столько уверенности, что я буду просто сидеть и смотреть, как вы меня убиваете?» Фыркнул Малк и, прежде чем девицы приблизились к внешней границе выстреленных вокруг него колдовских фигур, дважды выстрелил из револьвера. Причем не просто так, а не забыв вложить в артефакт нужный объем силы. И тут же получил объяснение самоуверенности Хемдорок. В отличие от своих коллег, специализировавшихся на выращивании фамильяров с навыками атаки, они остановили свой выбор на защитниках, и в миг, когда из ствола артефактного револьвера вырвался первый сноп огня, воздух за спинами ведьм пошел рябью. Из ниоткуда возникли две гигантские раковины, и, молниеносно распахнув створки, проглотили обеих колдуней. Обе пули бессильно срикошетели от демонических панцирей. Какие интересные фамильяры, процедил Малк на всякий случай, сделав еще пару выстрелов. Убедился, что особого толку это не приносит, развернулся к уже вставшему на ноги выходцу с Фейду и бахнул ему в башку. Однако и тут не обошлось без неожиданностей. Пуля благополучно влетела к адавру в башку и, проделав аккуратное отверстие, полетела дальше. Мак же остался стоять, как ни в чем не бывало. «Сюрприз, крыса!» – прошипел гость из пекла. «Теперь понял, зачем мне такое тело. Последнюю фразу он выкрикнул уже на бегу, набрав за секунду едва ли не большую скорость, чем ту, что продемонстрировали несколькими секундами ранее колдунья. И со всего Маху врезался в вспыхнувший перед ним магический барьер защитного круга. Ярко, эффектно и совершенно бесполезно. На активацию данной ритуальной фигуры ушло столько кристаллического песка, что пробей врага оборонительные порядки с первого раза, это стало бы самым большим разочарованием Малка в данной жизни. В его глазах Ерохов барьер был построен не силы, а из звонкого золота. Тем временем с задержкой в пару секунд в магическую стену врезались обе раковины, видимо сочтя Малка достаточно опасным, чтобы не связываться с ним лично. Демона Любки решили задействовать своих фамильяров на полную. И тоже не добились особого эффекта. Да, защита задрожала, пошла волнами, но силовой контур уцелел, а поэтому и барьер остался стоять, как стоял. «Неплохо», – произнес Малк вдруг пересохшими губами и налил себе из стоящего на столе чайника чашку шусью. Выбранная стратегия требовала от него постоянного присутствия за столом, Едва ли не неподвижности. Так что сделанный им жест был лишь попыткой хоть как-то обуздать вскипевшие эмоции. Однако противники, кажется, как-то не так его поняли. Во всяком случае, при виде пьющего из чашки малка они завыли. Даже оба гигантских моллюска издали нечто похожее на стон. После чего устроили усилия по прорыву через барьер. Так фамильяры ведьм начали особым образом вибрировать, от чего защитный круг словно бы затрещал, а кадавр тот окутался белесым светом и принялся вдавливать себя в колдовскую стену. Причем не безуспешно, за полчаса-час он таким способом точно прорвался бы внутрь. Малк удовлетворенно хмыкнул. — Да, деньги и подготовка решают, ребята. Деньги и очень серьезная подготовка. Еще пару секунд понаблюдал за тем, как рвутся к нему продавшиеся пеклу маги, после чего мысленно соотнес их расположение с теми позициями, что занимались заготовки под ритуальные фигуры. И вздохнул: противники находились не совсем там, где это требовали его расчеты. А значит, ситуацию следовало исправлять. — Ладно, для начала я вас немного почищу. Пробормотал он и взял в руки заклинательную книгу. Колдовская фигура для ритуала очистки была слишком сложна. Чтобы реализовать ее посредством обычной фокусирующей конструкции, поэтому Малк пошел по другому пути и воспользовался хранящейся в принадлежащем ему сборнике заготовкой. Обхватил ее властью, напитал силой. Для визуализации линий и создания парящей в воздухе проекции хватило трех эргов, после чего растянул колдовской чертеж до нужных размеров. Наложил на спрятанный под землю материальные носители цепочек и, дождавшись, когда активизируются все контуры и будут задействованы все подготовительные ресурсы, направил мощь ритуала на троицу противников. Что Хейдмарк, что выход с Фейду моментально охватило пламя порчи, которое принялось не просто сжигать используемую ими магию, но и затронуло физические тела. Да, чтобы жечь врага дотла, власти малко не хватало как и полного разрушения их волжбы, Однако некоторый урон он все-таки нанес. Обе раковины моментально прекратили вибрировать и рухнули на землю. Правда, через пару-тройку секунд смогли оправиться от удара и вновь воспарить в воздухе. А затянутый в бинты чародей с Фейду вдруг зашатался и, кажется, начал испытывать сложности с контролем над целостностью тела. Иначе не объяснить, почему у него вспучились бинты по всему телу, и возникло впечатление, что в некоторых местах и вовсе отвалились целые куски плоти. Тем не менее, полученный результат малко несколько огорчил. Он почему-то рассчитывал, что власть всех троих окажется значительно ниже его, а потому и противопоставить атаке никто ничего не сможет. Однако гости находились как минимум на пике оранжевого ранга, и это был совсем другой калинкор. «Он что, нас ждал?» — возмущенно завопил Завыл Макс Фейду, в очередной раз доказывая, что смерти и пребывание в пекле шарики в его башке на место так и не вернули. В отличие от него, ведьмы столь очевидную вещь без сомнения осознали с первых минут встречи с Малком. Впрочем, бывали всплески разума и у продавшихся пеклу. И в доказательство этого, когда врат ли под барьеры упал на четвереньки, и в такой позе принялся разрывать землю. Ему хватило пара движений, чтобы докопаться до переплетения цепочек, быстро разобраться, для чего они нужны, и снова завыть. «Проводники силы, бейте по земле, надо нарушить их структуру». И вот этот его совет был уже весьма опасен. Не смертелен, но опасен, поэтому Малк все так же не вставая, Наполнил шестью эргами, нарисованной кровью на крышке стола, графический ключ, один из двух, и припечатал сверху цепочкой рун для искры. Моментально пришел отклик в виде духовных вибраций, заставивших резонировать соответствующую часть его тонкого тела с колдовским чертежом. Так что далее оставалось лишь взять получившуюся структуру под контроль, чуточку подтолкнуть властью и далее насладиться результатом. «А он был еще какой!» Та самая раскопанная кадавром сеть из цепочек вобрала в себя заряд из закопанных рядом коробов с кристаллическим песком, налилась магическим светом, после чего воплотила в воздухе в полусажне от своего центра облачко силы и уже оттуда ударила пожившему мертвецу сжатой до размеров небольшой дыни пулей. Вообще говоря, реализация данного ритуала находилась на границе способностей Малка, И если бы не тот факт, что искра давно уже стала частью его дворца духа, и он мог манипулировать ею как своей рукой, никакие стандартные фокусирующие схемы из учебника здесь бы не справились. Потребовались бы очень долгие расчеты, оптимизации и прочие необходимые в таких случаях шаги, да и то были бы свои сложности. Сейчас же, пусть с 60% потерями энергии из-за действенных хранилищ кристаллического песка с расплавлением цепочек и кучей ограничений на подвижность самого Малка, пусть со всем этим, но ритуал все же сработал, и заряженная, может, 20, а может, и тридцатью эргами заклинания полетело в кадавра. В идеале, конечно, на этом его история и должна была бы закончиться. Мощь удара позволяла. Однако тут выходец Фейду все-таки смог удивить и доказать, что не зря считается магом. На пути пули он сотворил багровое, воняющее скверное облако, пробить которое, несмотря на всю вложенную мощь, заклинание не смогло. Впрочем, для целей малко этого и не требовалось. Переданный взорвавшимся заклинанием импульс столкнул защитные чары на кадавра, да так удачно, что отбросил его точнехонько к демоническим раковинам. И это было как раз то самое место, где Малкой хотел его видеть. «А теперь замрите, сволочи!» Сквозь зубы пробормотал он, попутно активизируя с помощью заклинательной книги «Звезду крови». Как и в случае с ритуалом очистки, созданная им проекция колдовской фигуры взмыла в воздух, растянулась до нужного размера и уже затем наложилась на притаившиеся под землей заготовки. Но дальше надо было только подождать, пока магия наберет нужную мощь, принять контроль над чем-то вроде гигантского глазного яблока и уже из него выстрелить по незваным гостям расходящимся веером, лучом кровавого света. 150 эргов силы ушло на подготовку к ритуалу, а вместе с ним три ведра бычьей крови и почти весь флакон демонического эхора. Не магия, а боль для кошелька. Однако и результат этого стоил. Луч мало того, что попал именно туда, куда Малк и целил, так еще и урон нанес таких масштабов, что едва не поставил точку во всей схватке. Во всяком случае, Кадабра после попадания заряда магии сразу же разорвала в клочья. От демонических раковин так и полетели осколки. Хемдорки, правда, пытались сопротивляться в последний миг на пути луча, они, кажется, начали создавать щит но были чересчур медлительны, из-за чего и пострадали. И уже через секунду после уничтожения Кадавра оба их демона-хранителя также рухнули в грязь. Правда, с разным результатом. Один еще продолжал подавать признаки жизни, дрожал и вроде даже хотел взлететь, а вот второй атаки не перенес. Его створки бессильно распахнулись, а на землю вывалилась ведьма с развороченной магией грудной клеткой. «Живая!» – с досадой помотал головой Малк. Заготовки заканчивались, а враг все еще был жив. Это было не слишком хорошо. Ведьму следовало срочно добить, вот только прежде придется разобраться с другой целью, как оказалось весьма мстительной и склонной к возвращению даже из пекла. Дай такому живчику время, то и тело нормальное найдет, и с демоном своим разберется, и разум вернет а там, глядишь, и ряды смертельно опасных врагов Малка еще одним персонажем пополнится. Нет уж, такую проблему надо было гасить в зародыше. И он быстрыми энергичными движениями внес изменения в последний остающийся на столе колдовской ключ, так чтобы вместо проклятия не жизни он теперь активировал заклинание призрачных рук. Потери при таком подходе должны были быть страшными, Так что весомая часть из потраченных на подготовку к ритуалу Драхм пойдет прахом. Однако это того стоило. Не зря же народная мудрость учит, что архимагов надо убивать, пока они еще ученики. Вот он так и поступит. Засветившийся на крышке стола колдовской чертеж Малк тут же придавил ладонью. Дождался, когда пробудится связь последней фокусирующей формации, и сразу же активировал призрачные руки. По первоначальной задумке, в ответ на это за барьером должны были появиться гигантские конечности, которыми предстояло разобраться с уже появившимся на месте гибели кадавра призрачным телом мага Сфейду. Однако что-то пошло не так, и там, где ожидалось всего пара, из земли вдруг вырвался поток из десятка или даже сотен гораздо более мелких рук, которые буквально погребли под собой дух демона Люба с его потусторонним симбионтом. А затем бесчисленные мелкие усилия снова сложились в одно мощное воздействие, и назойливый безумец исчез из этого мира. «Да что ж такое-то?» – прорычал Малк вдруг, осознав, что практически не контролирует сотворенную им махину. Вот только криками делу было не помочь, и, зло в сторону Хемдорок, он принялся восстанавливать контроль. Отказываться от пробужденной им мощи было пока еще рано, Тем не менее, ему следовало спешить, потому как ведьмы тоже не спали. И рядом со все, никак не желающей подыхать колдуней, уже появилась раковина ее подруги. Причем не просто появилась, а приоткрыла створки и, выставив из защищенного внутра противный даже на вид белесый язык, принялась ощупывать им рану. И там, где мерзкая конечность касалась плоти, тут же запускались процессы стремительного заживления. Выглядела подобная взаимовыручка довольно благородно, однако Малк, который прекрасно знал, чего стоит обретение демона любыми личной мощи, таким было не пронять. И потому, едва вернув контроль над небольшой частью призрачных рук, остальные моментально растворились в воздухе, он тут же направил их на новую цель. Почти десяток наколдованных конечностей сначала вцепились в язык, а когда стало ясно, что тот слишком материален для прямого воздействия. Малк тут же, по имеющейся с руками связи, пустил проклятие нежизни. Да необычное, пользуясь поддержкой впервые задействованного в этом бою Вуда, И все пошло как по маслу. Сначала продавшиеся пеклу колдуне, видимо не сочтя, в общем-то, общеизвестные чары призрачных рук для себя угрозой, попросту не стали отвлекаться на противодействие волжбе. Но после того, как их настигло проклятие, Заниматься этим стало уже откровенно поздно. Их плоть принялась стремительно иссыхать, сначала опал и развалился на части язык, затем странно завибрировала раковина, ранее никак не пострадавшей ведьмы, пока, наконец, ее створки вовсе не раскрылись, а наружу не выпала уже явно организирующая женщина. Число противников Малка сократилось еще на одного. Он ожидал, что та же участь постигнет и третьего, Однако демона Любка смогла его удивить. Вместо того, чтобы бесславно погибнуть, раненая, наоборот, активно зашевелилась, проглотила пару извлеченных из карманов пилюль и, как ни в чем не бывало, со шпагой наперевес вскочила на ноги. — Твоя жертва не будет напрасной! — непонятно крикнула при этом она. И только тогда до малка дошло, как выжила эта беспринципная тварь. Колдунья самым бесстыдным образом воспользовалась методом его Жадного и перекинула свою часть проклятия на спасительницу. «Ну ты и гадина!» – выдохнул он потрясенно и решительно развеял остатки призрачных рук. Против такой ушлой соперницы они явно были неэффективны, а внимание и сила на себя оттягивали. Вот он и перестраховывался. Наступал финальный момент схватки. Так что не было никакого желания проигрывать из-за собственной небрежности. И хотя можно было попытаться отсидеться за все еще сохраняющим свою целостность барьером, смысла в этом Малк не видел. Начатое дело следовало доводить до конца, а раз так, то... «Проклятый ученик проклятого учителя! Кажется, у тебя закончилось все то, что ты для нас подготовил!» Вдруг прохрипела ведьма, верно оценив ситуацию с колдовскими арсеналами Малка. «Не скрою, мы к этому были не готовы, но теперь, теперь попробуй на вкус наши сюрпризы и гордись ради твоей смерти, я откажусь от главного своего сокровища». После чего выдернула из сумочки на поясе дешевое на вид зеркальца и направила его в сторону Малка. При этом каких-то визуальных эффектов не последовало. Из глубин его мутной и заляпанной поверхности не ударило убийственное заклятие, не выглянул демон». Не вылетел вполне материальный снаряд. Однако на разделяющем их барьере вдруг расцвел узор из сотен мелких квадратиков, которые тут же начали истаивать в воздухе. Ждать, пока Малк сам выберется за пределы защитного круга, демона Любка явно не собиралась. На запястье вдруг тревожно дернулся гадательный компас. Вот только Малк в его предупреждении не нуждался. «Девятеро. Все всегда заканчивается тесаками». Усмехнулся он, после чего один за другим швырнул в колдунью еще вчера заговоренные клинки. Они молнией пронеслись через возникшую в колдовской стене прореху, дребезги разнесли пугающую стекляшку, осколки так и брызнули во все стороны. После чего врезались в центр груди Хейдмарки. Как раз туда, где еще недавно кровоточила ужасная рана. И это стало для ведьмы началом конца. Демонолюбка, выронив шпагу, с криком упала навзничь, прикрыла щитом и попробовала встать, но рядом уже появился и наконец, из-за остодемонившего стола Малк и пресек эту попытку в зародыши. Не до конца сформированные оборонительные чары он пробил пулей, а поднимающийся колдунью шип обратно на землю ударом кулака, резко, мощно, без всякой жалости и сочувствия. Впрочем, именно это в противостоянии с продавшимся пеклу от него и требовалось. Тем более сейчас, когда закончилось сражение с использованием подготовленных ловушек и начался такой привычный для него скоростной бой. «На нас ничего не закончится. Тебя все равно найдут и принесут в жертву владыкам пекла, во славу мастера-колосажателя. Тебя и всех тех, кто служил Тиязу Черепу!» Выпучив глаза, прохрипела колдунья. Затем скособочилась, напряглась, и вдруг плюнула одной ей известным проклятием. Вот только толку и на этот раз не добилась. Именно чего-то подобного Малк от нее и ждал. И, уничтожив чары, встречным рассеиванием выдал. Все возможно, но пока, пока роль жертвы ждет именно тебя. И знаешь, я тебе не завидую. И с этими словами наложил на лицо ведьмы колдовскую маску. Битву, в которую Малк вложил так много сил и средств, можно было считать законченной.